Восемь. Санька. «Представляешь, девочка, все оказалось именно так, как ты мне и сказала», — всхлипывала женщина лет пятидесяти, сидя на стуле для посетителей. Впрочем, вполне возможно, что на самом деле она была моложе, но годы несчастливого брака состарили несчастную раньше времени. «А я ведь еще сомневалась, стоит ли тебе довериться, а ты все верно мне вычислила». «Тварь это...» Наверное, другая женщина в подобной ситуации вела бы себя по-другому. Вернее, скорее бы всего. Санька, конечно же, не знала, как правильно поступить в случае супружеской измены, но была твердо уверена, что тратить время на такую ерунду, как слезы, из-за нечистого на руку мужика... «Нет уж, увольте!» «Зачем страдать из-за того, кто банально не оценил тебя как женщину и личность и продолжает заниматься перебором вариантов в поисках лучшего?» «Щетку в зубы и вперед! К новым вершинам и сексуальным победам!» Впрочем, отпускать обманщика без наказания тоже неправильно. Внезапно мысли Санки сменили направление, и она была вынуждена согласиться сама с собой, что «да, весьма неправильно!» «Обманывать плохо, а все плохие поступки должны быть наказаны!» Воображение быстренько нарисовало бейсбольные биты, мерно выстукивающие ритмы популярных рок-хитов на автомобиле, неудавшегося лавеласа, окровавленные носовые платки и от чего то опасную бритву. Последнее наверняка стоило бы считать перебором, но здесь Санька владела воистину женское любопытство. Почему-то именно сейчас девушке казалось крайне важным и интересным понять смысл процедуры обрезания, а заодно и вероятность запачкаться кровью в процессе онлайн. Детективное агентство, то они кофейни, на каждом шагу не попадаются», продолжала тем временем всхлипывать заказчица. Санька не была уверена, что выступать в роли свободных ушей для бесплатной психотерапии тоже входит в функционал частного детектива, но банально указать женщине на дверь, рука просто не поднималась». Приходилось пожинать плоды собственной доброты и мягкотелости, поэтому девушка обреченно поддакивала в нужные моменты и уже 20 минут выслушивала исповедь своей самой первой заказчицы. Ольга появилась на пороге детективного агентства неделю назад и, наверное, минут 15 запиналась, прежде чем смогла озвучить причину, заставившую ее обратиться к Александре. Впрочем, даже несмотря на то, что женщина принесла ей первый заказ, Санька была вынуждена честно признаться самой себе, что ей просто повезло. Если всех остальных возраст и внешность девушки скорее отталкивали, чем привлекали, то сейчас сработал принцип женской солидарности. Все-таки признаться в подозрениях о супружеской неверности мужа проще женщине, чем мужчине. Пускай Санька так и не поняла, зачем это расследование вообще нужно заказчице, Она же любит своего мужа. Это видно невооруженным взглядом. Значит, развод, по крайней мере, по инициативе заказчицы, маловероятен. Если бы Ольга думала о чем-то подобном, то уже бы сидела в приемной мирового судьи и заявление писала, а не устраивала локальное наводнение в офисе детективного агентства. В данной ситуации, по мнению Саньки, гораздо проще было бы просто прикинуться слепой и глухой, полностью закрывая глаза на похождение мужа. Но подозревала она его, ну и что, наверняка продолжит терпеть его похождения дальше. от чего то Санька была твердо уверена, что ее заказчица не готова к резким изменениям жизни, а значит точно не планирует начинать жизнь с нуля самостоятельно. Даже сейчас, получив зримое подтверждение своих подозрений, она ни слова не сказала о разводе или разделе имущества. Что это? Извращенная форма мазохизма? Тоже вполне имеющая право на жизнь версия, ничего, впрочем, не поясняющая. «Она же кошелка эта. Дверь, когда мне открыла...» Рассказ женщины, похоже, пошел по второму кругу. «Она же меня сразу узнала. Испугалась так. Думала, наверное, что я по ее душу пришла. А зачем она мне? Там ни кожа, не рожа, Пусть и моложе меня лет на двадцать». «И ведь как удачно квартира у этой стервы расположена? Вроде недалеко, а вероятность столкнуться со мной на улице или в магазине практически минимальна. Как ты их нашла-то там, девочка?» Вопрос прозвучал риторически, и ответа от Санки абсолютно не требовал. Женщине просто требовалось выговориться, да и девушка отнюдь не собиралась выкладывать все свои маленькие секреты». Правды ради первое расследование детективного агентства «Порядок» не вызвало у Саньки каких-либо особенных затруднений. Всего-то делов обратиться в кошку и посидеть в таком виде пару вечеров возле КПП завода, а затем проследить объект до места рандеву с любовницей. Не июнь, конечно, но и мерзнуть пока еще было рановато. Единственный дискомфорт поначалу доставила местная публика, быстро заприметившая симпатичную самку и, естественно, не сумевшая с достоинством проигнорировать подобные обстоятельства. Дворовые коты сбежались к КПП со всей округи и устроили настоящий фестиваль брачных игр, всячески пытаясь привлечь внимание именно к своей персоне. Почему-то некоторые животные до сих пор не желают избавиться от излишней демонстративности и по-прежнему считают, Бурный секс посреди тротуара лучшим вариантом завершения вечера. Санька же такую точку зрения не разделяла, но подобные эксцессы уже давно перестали быть для девушки проблемой. В отличие от людей, животные гораздо лучше понимают степень реальной угрозы и никогда не рискуют здоровьем понапрасну. Городские коты никогда не сталкивались с оборотнем, поэтому никак не могли ожидать столь жесткого и решительного отпора. Санька с легкостью разогнала практически всю шелупонь всего-навсего парочкой крепких затрещин. Самоназванному лидеру же банды хвостатых хулиганов она устроила такую трепку, что на следующий день в радиусе километра не было даже кошачьего запаха. Так что слежка проходила практически в идеальных условиях. Если в первый день девушка вытащила пустышку, сопроводив мужчину до подъезда родного дома, то уже буквально в следующий раз ей улыбнулась удача. Нужный Саньке мужчина, едва переступив порог КПП, достал смартфон и начал названивать жене, рассказывая ей сказки про халтурку и помощь неизвестному Пашке. Навешав благоверный полный тазик лапши на уши, стареющий ловелас закупился в ближайшем магазине с сыром, ветчиной и шампанским, а затем, чуть ли не в припрыжку, отправился к неприметной пятиэтажке в глубине спального района. Дальше уже было дело техники. Довести до подъезда, вычислить квартиру, заглянуть в окошко, чтобы убедиться в правильности своих предположений. Может быть, обычные коты не умеют так лихо перепрыгивать с балкона на балкон, но Саньку подобные мелочи не интересовали». «Главный результат достигнут, а все остальное можно списать на неопытность». «Как вы сказали?» Встрепенулась вдруг Санька, уловив на уровне подсознания какую-то неправильность во всхлипываниях заказчицы. Ольга сидела на стуле с абсолютно прямой спиной, и вместо слез в ее глазах блестели искорки торжества. «Я говорю, что теперь он точно поймет, где его счастье!» Негромко рассмеялась Ольга. Я уверена, что эта кошелка к больнице и близко не подойдет, а кроме меня там за ним больше ухаживать некому. А почему в больнице?» — спросила Санька, в принципе уже догадавшись, какой ответ услышит. «Ну так, а куда ему еще с такими травмами?» — хохот заказчицы прозвучал в ушах Саньки демоническим набатом. «Он мне сам эту телескопическую дубинку когда-то подарил?» Ольга скривила лицо и добавила, видимо, передразнивая мужа. «Вот тебе мое сокровище, подарок, чтобы и тебя никто не обижал и ты никого не боялась». Перестав кривляться, женщина посмотрела на девушку злым взглядом и буквально прошипела. «А я и не боюсь никого. Просто мое навсегда останется моим. Я эту потаскуху, что на моего мужа позарилась и пальцем не тронула. Но она все видела. Теперь она знает, что бывает с теми, кто пытается лишить меня счастья. А Эдик? Ничего страшного». «Эдик немного отдохнет от своих любовных приключений и подумает о тех, кто ему действительно дорог». С изумлением Санька поняла, что последние пару минут она не сделала даже вдоха. Подобного развития событий никак не предполагалось, и зная она раньше, чем все закончится, то наверняка бы еще подумала, стоит ли браться за выглядящий столь привлекательно заказ. Перемена буквально за несколько секунд в облике женщины оказалась столь разительной, что в голову сами собой полезли мысли о психическом нездоровье заказчицы. Избить мужа телескопической дубинкой, причем так, что он теперь отлеживается в больнице, это сильно. Интересно, как Ольга объясняла скорой помощи причины травм благоверного? Пытался совершить суицид, скатываясь с лестницы? И где гарантия, что любовница, испугавшись за свои жизни и здоровье, не побежит жаловаться в полицию? Впрочем, Санька не считала, что ей стоит забивать голову такими вопросами. В конце концов, она просто выполняла заказ и знать не знала, чем это все может закончиться. Покопавшись внутри себя, девушка поняла, что муки совести даже не пытаются проснуться. «Значит, все хорошо. Надо просто воспринять случившееся как суровый жизненный урок». Даже самый банальный заказ может обернуться непредсказуемыми последствиями. Когда дверь за женщиной закрылась, Санька напрягла слух и, убедившись в том, что клиентка целеустремленно спускается вниз по лестнице, не торопясь потянулась к лежащему на столе конверту с деньгами. День начинался прекрасно. Волна полнейшего удовлетворения медленно просыпалась где-то в районе пупка и уже начинала подниматься по телу вверх, накрывая девушку с головой. Сложный то эмоций, собранный из гордости, самодовольства, удовлетворения и просто радости, смешивался в маленький смерч счастья, и девушка внезапно осознала, что просто сидит и перебирает цветные денежные бумажки. Ей казалось особенно важно чувствовать это материальное воплощение ее первого самостоятельного успеха. Гонорар за хорошо выполненную, пускай и не очень сложную работу, служил демонстрацией самостоятельности – и весомым доказательством для окружающих, что хрупкая девушка действительно способна на многое. Не сказать, что шуточки владельца офисного центра сильно ее раздражали, но, по крайней мере, теперь у нее появился зримый аргумент, чтобы он заткнулся. «Санька закрыла первое дело. Санька молодец!» Запах нового сотрудника Санька почувствовала даже раньше, чем услышала его шаги по лестнице. Специфическая смесь дешевого одеколона, еще более дешевого шампуня и совсем недорогого стирального порошка. Непроизвольно поморщившись, девушка убрала деньги в запирающийся на ключ нижний ящик стола и, устроившись в кресле поудобней, принялась ждать появления в офисе своего нового подчиненного. Дверь отворилась гораздо более стремительно, чем она ожидала, но вот внешний вид Латунина ее расстроил. Ей требовался человек, который сможет выступить лицом детективного агентства. Именно поэтому девушка не особо вслушивалась в заявления мужчины об умениях вести слежку и добывать иную информацию. Столкнувшись с откровенным недоверием к ее возможностям из-за внешности, Санька быстро пришла к выводу, что надо немного замаскироваться. Если в обществе процветает такое стойкое предубеждение отношений к женщинам-детективам, то вот вам двуногое существо иного пола. «Суровый мужчина с остальным взглядом, которому по плечу свернуть любые горы». Стоящий же перед ней Латунин на подобного персонажа почему-то не тянул совсем. «Здравствуйте, Александр Петрович», — сквозь зубы процедила Санька, пристально разглядывая своего сотрудника. «Я вчера вроде бы говорила про начало рабочего дня с 9 утра». «И вам доброе утро», — отозвался Латунин, покраснев от смущения. «Это обстоятельство Саньке понравилось». Бабуля всегда говорила, что если человеку бывает стыдно, то значит он не до конца пропащий. «Александра, я понимаю, что крайне неправильно начинаю свою карьеру под вашим руководством», продолжал тем временем Латунин. «Но, видит бог, случился форс-мажор, который был абсолютно непредсказуем». «Ну, хоть речь правильная», — с тоской подумала Санька. «Она еще вчера попросила мужчину называть ее только по имени, без отчества, и поначалу эта идея казалась ей абсолютно правильной». Все-таки пускай это ее подчиненный, но он же как минимум вдвое старше. Сейчас же в голове мелькнула мысль, что она немного поторопилась и ошиблась. Ощущение, как будто папа пришел к дочке, а она перед ним оправдывается. Откуда взялось такое глупое чувство, Санька не могла бы ответить даже самой себе. И от этого становилось вдвойне неприятнее. Грустно признавать, но собственный выбор нравился девушке все меньше и меньше». Признаться честно, Латунин и вчера не произвел на нее огромного впечатления, но поскольку очередь из жаждущих стать частными детективами никак не могла собраться и оккупировать лестницу перед входом, пришлось согласиться на единственного откликнувшегося кандидата. Правда, Саньке казалось, что если Латунин сменит джинсы с футболкой на костюм, то будет выглядеть гораздо солиднее, однако и эта надежда не сбылась. Петрович выглядел побитым псом уставшим от жизни и не стремящийся что-то изменить в ней. Кроме того, он вчера бухал. Чуткий Саньки, нос отчетливо уловил поры крепкого алкоголя, который Латунин пытался замаскировать зубной пастой и фруктовой жвачкой. Прямо-таки классическая парочка из английского детектива. Престарелый алкоголик и хрупкая девушка. Осталось найти мир, нуждающийся во спасении. И все-таки я надеюсь, что причины для опоздания была более чем весомой, Санька изо всех сил старалась выглядеть солидной руководительницей, но понимала, что получается из рук вон плохо. В такие моменты она начинала реально ненавидеть свою модельную внешность и милая личика. Ей казалось, что за внешним фасадом никто даже не пытается разглядеть ее внутренний мир. И, впрочем, в этом вопросе она не ошибалась. Почти никто ей не пытался. «Как посмотреть?» — пожал плечами Петрович, затем осмотрелся и без стеснения плюхнулся на стул для посетителей. С одной стороны, причина серьезная, меня допрашивал участковый, а с другой очень смешная. Полицейский почему-то решил, что я нищий, и поэтому добываю себе пропитание воровством соседских породистых кошек. Оказывается, в нашем районе уже целая серия таких похищений. Похищение породистых кошек? В принципе, Саньке было не 10 лет, и она прекрасно понимала, сколько может стоить, например, домашний Мейкун с приличной родословной. Но вот мысль о том, что кто-то использует хвостатых как товар, раздражала. Может быть, виной такого пиетета послужило достаточно голодное детство? Все-таки до тех пор, пока Саньку не подобрала Мария Васильевна, девочке очень часто приходилось засыпать голодной. Но сейчас девушка заранее любила всех домашних животных, включая попугаев и домашних рыбок. «Я, конечно, безмерно удивился предположением этого товарища, Продолжал тем временем свой рассказ Латунин. «Надеваться некуда. Представитель власти. Пришлось тратить свое время и объяснять участковому, что он ошибся». «А он правда ошибся?» Вопрос вырвался сам собой, и Санька сразу же пожалела об этом. Ей было важно узнать отношение своего будущего напарника к домашним животным, к тому, что их кто-то ворует, но вот настолько быстро закаменевшего лица она не ожидала. «Александра!» После небольшой паузы сухим тоном начал отвечать на вопрос Латунин. «Я никогда в жизни ничего не воровал. Может быть, именно поэтому и выгляжу сейчас, как босяк с соседской помойки. И уж тем более я не опустился бы до того, чтобы воровать кошаков у древних старушек. Давайте мы прямо сейчас расставим все точки над «и» в этом вопросе, иначе у нас вряд ли получится сработаться». Вот сейчас Латунин Саньке нравился». Это было именно то, чего она искала. Перед ней сидел мужчина с металлическим стержнем, который невозможно сломать. Да что сломать? Его даже немножко погнуть не получится. «Извините, Александр Петрович», — негромко сказала Санька, все еще переваривая новые впечатления от подчиненного. «Это была всего лишь неудачная шутка». Латунин молчал и скользил взглядом по небольшой офисной комнате. «Два стола, стоящих буквой «Т», Крутящееся кресло для Саньки и стул для посетителей, на котором сидел Петрович. Пара точно таких же стульев стояла у стены. Шкаф для бумаг и вешалка при входе. На большое детективное агентство порядок пока не тянуло. Санька следила за его медленно двигающимся взглядом и ругалась про себя последними словами. Почему-то именно сейчас она отчетливо поняла, что не хочет терять этого немолодого и наверняка битого жизнью человека. «Кресло надо купить». Внезапно сказал Латунин, и Санька выдохнула, поняв, что ее извинения приняты. «Знаете, есть такие большие, мягкие, кожаные. Их часто в холлах гостиницы поликлиник ставят. Оно как раз хорошо встанет в этом углу. У меня небольшие проблемы со спиной, поэтому с документами мне удобно работать, утонув в подобной мебели». «Купим», — радостно кивнула Санька, но тут же немного притормозила свой порыв. «Но только не прямо сейчас, а попозже, хорошо?» «Да без проблем». Улыбнулся ей Латунин. Хорошо так улыбнулся. Широко и искренне. А может быть и покупать не придется. Поговорю с бывшими коллегами. Может быть найдется какой-нибудь бесплатный вариант. А разве так бывает? Санки даже не пришлось изображать удивление, хотя сейчас любая смена темы доставила бы ей радость. Конечно бывает. Пожал плечами Александр Петрович. Гостиницы, офисы. В таких местах мебель меняют регулярно, причем старую зачастую не продают, а просто выбрасывают на помойку. А еще существуют различные благотворительные фонды. Нет, не те, что реально помогают больным детям или брошенным животным. А такие удивительные организации, смысл существования которых непонятен даже сотрудникам, которые получают там зарплату. Там тоже почему-то очень любят менять мебель. Латунин замолчал и чему-то мечтательно улыбнулся. «Александра!» «А когда мне можно будет рассчитывать на чашечку кофе в нашем детективном агентстве?» Неожиданно в очередной раз сменил тему Александр Петрович. Такая манера разговаривать встречалась девушке впервые сильно сбивала с толку, но в то же время делала беседу увлекательным приключением. «Тогда, когда мы с вами на нее заработаем?» Саньке отчаянно хотелось захихикать, но она изо всех сил сдерживалась, стараясь держать Марку. «А пока могу только лишь посоветовать кофейню через дорогу. Там, возле бани, Никита готовит чудесный кофе на вынос. Как только вы раскроете первое дело, мы тут же приобретем кофеварку». Латунин открыл рот, чтобы ответить очередной остротой, но что он хотел сказать, Санька так и не узнала. Входная дверь в офис хлопнула об стену, как будто распахнули ее сильным пинком ноги. Петрович вскочил со стула, но тут же отлетел обратно, столкнувшись по пути головой о стол и распластавшись после этого на полу. Испугаться Санька не успела. Скорее всего, просто потому, что не понимала происходящего. Вырубивший Латунина мужчина быстрым взглядом пробежался по офису, а затем негромко сказал, не отводя от Саньки взгляда. «Можно. Теперь девушке стало интересно». Нечто подобное она видела когда-то давно в одном американском боевике, и, по идее, сейчас к ней в офис должен явиться главарь мафиозного клана, причем выглядящий точно так же, как Марлон Брандо в роли Дона Корлеоне. Реальность, как обычно, не совпала с ожиданиями. Нет, невысокий рост и кривоватые ноги, конечно, присутствовали, но вот все остальное откровенно подкачало. «Девочка!» — с порога начал хамить незваный гость — «Что ты сделала с моим другом?»